30 июля, понедельник. Сталин все еще болел, или делал вид что болел, и заседание лидеров 30 июля не проводилось. Труман, по его словам, большую часть дня провел на военных совещаниях с министром Форестеллом, генералом Эйзенхауэром, адмиралом Куком, адмиралом Кокрейном, генералом Клеем, комодором Шейдом и капитаном И. В. Тейлором. Некоторое время я подписывал бумаги и просматривал сообщения и почту из Вашингтона и написал письмо маме и сестре. «Мистер Сталин не сможет выходить из дома пару дней. Я действительно думаю, что он не болен, а разочарован английскими выборами». Почему Трумэн счел, что поражение консерваторов могло так выбить советского лидера из колеи, осталось загадкой. Президент также писал. «Вы никогда не видели таких неизговорчивых людей, как русские». Я надеюсь, что мне никогда не придется проводить с ними еще одну конференцию. Но если придется, то, конечно же, я это сделаю. Сталин уже Труман отправил написанную от руки записку: Уважаемый генералиссимус Сталин, я с большим сожалением узнал о вашей болезни. Я надеюсь, что она не носит серьезного характера и что в скором времени вы будете совершенно здоровы. Вдогонку Труман послал и свой фотопортрет с дарственной надписью. Тот день он записал в дневнике. Если Сталин сыграет в ящик, это будет конец первоначальной Большой Тройки. Сначала умер Рузвельт, потом потерпел политическое поражение Черчилль, и вот затем Сталин. Интересно, что будет с Россией Центральной Европой, если Джо уйдет в мир иной? Если какой-нибудь демагог на коне захватит контроль над эффективной военной машиной России, он может надолго вергнуть европейский мир в хаос. Мне интересно также знать, существует ли человек, наделенный необходимой силой и чувством перспективы для того, чтобы занять место Сталина и сохранить мир и национальное единство внутри страны. Привычки диктаторов не входит в подготовка лидеров, способных унаследовать их власть. На конференции я не видел ни одного русского, который смог бы сделать эту работу. Молодов окажется не в состоянии, тоже Вышинский, а майскому не хватает искренности. «Дядя Джо еще очень силен, психически и физически, но человек смертен, и нам остается только гадать, что нас ждет». Сталин поблагодарил Трумана за письмо и добавил, «Сегодня чувствую себя лучше, и завтра, 31 июля, рассчитываю присутствовать на конференции. И чуть позднее. Благодарю вас за присылку вашего портрета. Как только приеду в Москву, не примену послать вам свой портрет». Сталин выполнит свое обещание. В полпятого вечера Бирнс приехал к Молотову. Именно в ходе этой встречи были найдены основные дипломатические развязки подсдамской конференции. По Польше, границе по западной или восточной Нейсе, госсекретарь обещал уговорить англичан. Нарком не возражал. Молотов вручил советские предложения о суде над главными военными преступниками. Первое. Конференция признала необходимым для суда над главными военными преступниками, преступления которых, как об этом сказано в Московской декларации от 1 ноября 1943 года, не связано с определенным географическим местом, учредить в ближайшее время международный трибунал. Второе. Конференция решила, что международным трибуналом в первую очередь должны быть судимы следующие главы гитлеровской клики Геринг, Гесс, Рибентроп, Лей, Кейтель, Денис, Кальтенбруннер, Фрик, Штрейхер, Круп. Имеется разногласия о том, где должен состояться процесс, в Нюрнберге или в Берлине, заметил при этом Молотов. Советское правительство предпочло бы Берлин, но оно готово согласиться на любое из этих мест. Договорились об отказе от ялтинской идеи расчленения Германии. В сообщении об итогах Берлинской конференции будет сказано о том, что германский народ начал искупать ужасные преступления, совершенные под руководством тех, которым во имя их успехов он открыто выражал свое одобрение и свято повиновался. Союзники заверили об отсутствии намерений уничтожить или вернуть в рабство немецкий народ. Предусматривались полное разоружение и демилитаризация Германии, ликвидация промышленности, которая могла быть использована для военного производства, упразднение сухопутных морских и воздушных сил Германии, СС, СА, СД, Гестапо, со всеми штабами и учреждениями, включая Генштаб, уничтожение НСДАП. Германия на время оккупации должна была рассматриваться как единое экономическое целое. В Москве в тот день посол Сато добился приема у Лазовского, который немедленно отправил послание в Патсдам. Ко мне 30 июля обратился Сато с ответом по вопросу о посредничестве. Я сказал, что для ответа требуется известное время. Сегодня, к сожалению, я не могу дать ответ послу. По поводу Патсдамской декларации Сато сказал, «Япония не может сдаться на таких условиях». Если честь и существование Японии будут сохранены, то японское правительство для прекращения войны проверит весьма широкую примиренческую позицию. Он хочет знать, не будет ли со стороны советского правительства тех или иных пожеланий и указаний. В заключение Сата сказал, что у него имеются опасения, что обращение Трумана, Черчилля и Чан-Кайши может помешать посредничеству. Однако, поскольку руководители советского правительства находятся в Берлине, то он надеется, что они уделят соответствующее внимание этому вопросу и устранят помехи. В связи с ранее согласованными планами сбросить ядерные бомбы на четыре потенциальные цели, генерал Карл Спарц телеграфировал 30 июля Вашингтон, что Хиросима, согласно рассказам военнопленных, была единственным городом из четырех, в котором не было лагерей для союзнических военнопленных. В на сообщении говорилось, что уже слишком поздно менять цели. Однако, если вы считаете эти сведения достоверными, то Хиросиму нужно рассматривать как наиболее приоритетную из них.